482. Не будем ждать вдохновения, но силу и ритм мы утвердим, связь протянув руку к посылке. Одни ждут, когда вдохновение свыше осенит их, другие берут по праву дерзания. Одни ждут подачек с неба, другие волейу распоряжаются полученным наследием. Космическое право или право первородства духа? даёт возможность ему дерзать и обильно пожинать плоды огня. Закон действует безотказанно. Прост. Ибо в духе всё просто. Явление простоты в духовных делах тоже надо понять. Стучите, и с вами отворят, если стук достаточно настойчив. Нищие тоже часто стучат, но часто им не отворяют или, отворив, гонят прочь. Психология просителей несостоятельна по существу. Сокровища Духа принадлежат ему по праву. Ради них он прошел долгую и мучительную эволюцию, пресмыкаясь во тьме невежества для того, чтобы в конце концов понять, что космос и все, что в нем существует ради его венца, человека. Это осознание приходит на вершинах Духа, когда понятно свое назначение и конечная цель. Вот мы стоим лицом к лицу и чую обращенные устремления. Неужели не буду отвествовать, когда миллиарды молчат или даже не знают, как обратиться? Потому знание поставим превыше всего. Ибо стучащему отворяют, и знающий находит куда, как и когда постучать. Почему у людей столько неуверенности и нерешительности, когда психотехника чётко указывает пути устремления и получения посилия? Нет сил устремиться? уверенности нет. Духовные явления всё ещё тонут в области мистического тумана и неопределённости, говорю. Закон действует неотменно и всегда и в полном соответствии с устремлением. Закон действия и противодействия понимаем, но зовы и отклик понять не хотим. Истинные сокровища беспредельности ожидают устремлённых духов. Но где же они устремлённы? Устремлены многие, но в погоне за земным, в сокровищщи из праха земного, взаменем сокровище духа, и присмыкаются они в пыли, ползая по коре планеты. Для устремления нужны крылья и взор обращённых к звёздам. Не под ногами, но на вершинах надо искать. Ещё ещё дерзайте, увенчаю стремление ваше огнями ответными и руку к тому предложу. Придите, понявшие, принять богатство даров эволюции. Не вы, сидящие за печкой, подобно тараканам, не вы, смотрящие назад, погружаясь в прошлое и законченных времен, но вы, устремленные в будущее дерзновенно и с сознанием права своего на дары. Прохожу, но не узнают меня. Учение снова даю, но его отвергают». зову в будущий света но тупо не принимающие меня вспять устремляются и тонут во тьме нынче дам всё и обильно не было никогда времени когда бы учение жизни так широко изливалось на землю да бы хватило на всех но безмолвствует дух человеческий в землю взор муставис Сколько же тяжести надо положить на чашу страданий, чтобы дух вверху стремился и чаша земная перестала перевешивать на весах жизни. Глухие, слепые и все ещё спящие к вам обращаюсь, доколе же будете спать?